Глава 68 Все портовые города, в особенности расположенные на островных континентах, подвержены наводнениям во время приливов. Если город к тому же находится в сейсмоопасной зоне, какой была вся планета Сантус, инженеры сталкиваются с целым рядом проблем при возведении многоэтажных зданий. Священный город стоял на местности всего на 50 метров выше уровня моря. Соответственно, высота храма в общей сложности составляла 350 метров. Мало того, почва здесь была преимущественно песчаной, поэтому в случае землетрясения или сильного прилива возникала непосредственная угроза оползней и селевых потоков. Инженеры решили, что здания можно спасти от разрушения, если ставить их на сваи, уходящие глубоко в землю. Но тут возникла другая проблема. При сильном землетрясении сваи могут слишком глубоко уйти в пески становящимися зыбучими, а при наводнении их может снести мощными селевыми потоками, после чего здание неизбежно рухнет. Дизайнеры пришли к следующему заключению – сваи должны быть полыми. Во время землетрясения или наводнения вода, смешанная с песком, проникнет в полость сваи, что обеспечит больше устойчивость строения. Этот принцип инженерной архитектуры был известен еще в далеком XIX веке. Полые сваи полностью соответствовали своему предназначению, за исключением того, что в них скапливался холодный воздух, гораздо более низкой температуры, чем атмосфера или вода в океане. Холодный воздух свай способствовал охлаждению всего стоявшего на них здания. Вот почему Стэн продрог до костей во время своего первого памятного визита в храм, когда он имел честь познакомиться с Паролом Теодомиром и Матьясом. Однако, благодаря все тем же ледяным сваям и геологическому обследованию местности, произведенному под руководством Махоуни, Стену и его друзьям представилась возможность проникнуть в храм незамеченными. В нескольких футах от того места, где стояли Стэн и Алекс, находилась канализационная труба, из отверстия которой нескончаемым потоком лились точные воды, устремляясь по канаве к океану. На некотором удалении от отверстия трубы канава расширялась, «Подарок судьбы», — подумал Стэн. А затем снова сужалась, исчезая в расщелине песчаной скалы. Сидя в большом заплечном рюкзаке Алекса, Док пристально вглядывался в расщелину. Кроме альтаирца в рюкзаке находились небольшие плоские фонарики, один из которых уже был прикреплен к каске Алекса, несколько пайков и набор перчаток. К поясу Алекса был прикреплен мини-транспондер и комплект альпинистского снаряжения. У Стена была аналогичная экипировка плюс топографическая карта пещерного лабиринта, над которым возвышался храм. Подземная система была нанесена на карту специалистами имперского геокорабля. Стэн надеялся, что эта карта приведет их к одной из полых свай, по которой они попадут прямо в храм. Мини-транспондер был одним из тех выдающихся достижений науки и техники, которому солдаты никогда не могли найти достойного применения. По идее прибор должен был работать просто великолепно. Несколько датчиков устанавливались вокруг заданного района на расстоянии километра, под углом 30 градусов один от другого. Эти датчики сообщали обладателю транспондера точные координаты его местонахождения и указывали на отклонение от курса. Прибор был чем-то вроде компаса для идиотов. Причина, по которой солдатам никак не удавалось воспользоваться чудесным прибором, заключалась в том, что его изобретатели не могли найти способ внедрить датчики глубь вражеской территории, то есть система еще не была опробирована. Стэн включил транспондер и нажал на кнопку «Система проверки». Они установили 4 датчика вокруг храма и вот-вот станут известны их точные координаты. Тем не менее, Стэн, не доверяя экспериментальным приборам, прихватил с собой самый обыкновенный компас. То же самое сделал и Алекс. «Может, это хитроумная машинка и ничего, но не хотелось бы вляпаться в драк», – проворчал Килгур. «Ну что ж, готов проверить себя на клаустрофобию». С этими словами Алекс начал спускаться в расщелину. Проход был узким, и когда сержант исчез из вида, послышался поразительный визг Дока. Вслед за Алексом в темноте исчез Стэн. Приятная прогулка Дока, сидевшая в рюкзаке за плечами у Алекса. На узком проходе не закончилась. В первом же месте, где Алексу пришлось проползать на животе под нависшей скалой. Задыхающийся от гнева Док стал с пены во рта настаивать, чтобы его поставили на землю. Дока вынули из рюкзака, и он засеменил вперед. За ним последовал Алекс. Стэн шел замыкающим. Док шнырял по узким проходам, как хорек. Мощный Алекс пробивал дорогу наподобие трека. После него мог запросто пройти целый отряд, не зацепившись ни за единый выступ подземный лабиринт в точности совпадал с картой. Пещера оказалась легко доступной для маленького медведя, шастающего под нависшими скалами на четвереньках. Только в двух участках ему пришлось подтягиваться на лапах и балансировать над пропастью, идя по узким навесным карнизам. Группе быстро удалось прокрыть расстояние в тысячу метров, проникнув вглубь пещеры. Никто из участников необычной экспедиции даже не мечтал о таком легком прохождении. И правильно. Док тревожно взвизнул, когда туннель, по которому он ковылял на задних лапах, внезапно оборвался буквально в нескольких сантиметров от него. Док встал на четвереньки и опустил свой маленький фонарик в темноту пропасти. Где-то далеко внизу блеснула вода. Стэн и Алекс подползли к доку. Стэн повернул голову, и фонарь прикрепленной к каске осветил отвесные стены. «Есть другой выход. Вон там!» Стен указал рукой в направлении пучка света, излучаемого его фонарем. Проход начинался в четырех метрах над уровнем гладкой поверхности Черного озера. Алекс отцепил от пояса альпинистскую экипировку, закрепил веревку на остром краю скалы и начал спускаться. Когда свет его фонаря стал едва различим, док вынул из своего маленького рюкзачка два карабина, продел в них лапы и заскользил вниз по той же веревке. Стэн, используя карабины больших размеров, последовал за доком. Алекс продолжал спускаться до тех пор, пока не очутился под проходом. Прикрепив веревку к скале, он подтянулся на руках и забрался в проход. Двое его друзей были уже на подходе. С каждым метром туннель становился все более труднопроходимым. Скала нависала ниже и ниже, пока Стэну и Алексу не пришлось ползти на карачках, а затем и вовсе распластаться на животе. Стен зацепился спиной оскальный выступ и порвал форму. «Я, конечно, не геолог», – теоретизировал Док, – «но не наводит ли вас мокрый потолок на некоторые размышления?» Стэн ничего не ответил Доку, хотя прекрасно знал, что влажность скалы, нависавшей над узким туннелем, по которому они ползли, извиваясь как змеи, могла означать только одно – наверху была вода. Если снаружи пойдет дождь, о чем первооткрывателям пещеры не удастся узнать вовремя, уровень воды резко повысится. Стэн даже думать боялся о возможности утонуть в пещерном лабиринте. Вдруг он замер. Ему показалось, что каменный потолок сдулся и начал опускаться. Стен с ужасом подавил игру воображения и пополз дальше, пока не почувствовал спазмы в легких и не осознал, что ему не хватает кислорода. «Может быть, наверное, из-за алекса в проходе образовалась воздушная пробка». Стэн постучал костяшками пальцев по боковым стенам скального туннеля. Обычный звук. Круть его начала судорожно вздыматься, сердце бешено заколотилось. Мышцы задрожали. «Возьми себя в руки!» Стэн принялся делать дыхательную гимнастику. Вскоре душевная павника улеглась, он расслабился и легко прополз под низко нависшей скалой, перестав думать об абстракции, возникшей в его мозгу. Неожиданная пещера начала увеличиваться в размерах, потолок стал намного выше и перед взорами двух мужчин и одного медведя предстала сказочная картина. Целая страна сталактитов и сталагмитов, покрытых солевыми образованиями, сверкающими и переливающимися в лучах фонарей миллионами всевозможных оттенков. Стэн, Алекс и Док встали на ноги и пошли вперед по мелкому песку, хрустящему у них под ботинками. То здесь, то там возникали фигуры мифических животных, гигантских ползучих гадов, даже величественного готического кафедрального собора. Они не могли вымолвить ни слова, проходя через загадочный зал, полный невиданных сокровищ первозданной природы. Однако, несмотря на всю завораживающую причудливость замысловатых скульптур, созданных великим зодчим, нужно было продолжать путь. Породя через огромный пещерный зал, группа наткнулась на глухую вертикальную стену, с которой в глубокий бассейн падал горхочущий водопад. Никаких проходов и щелей видно не было. В этом месте пещера заканчивалась. на Стэн склонился над картой, согласно которой из зала с сокровищами вниз вел четкий выход, и не должно было быть никаких бассейнов с водопадами. Стэн все понял. Иногда подземная река поднималась в зал, заполняя нижний проход и образуя бассейн во впадине. На жаргоне спелеологов это называется сифон. Естественно, премудрые исследователи с геокорабля не сочли нужным отмечать на карте такую мелочь. Итак, у пещеры было продолжение. Имей бойцы отряда богомолов жабры, никакой проблемы бы не было. Ход мысли Стена был прерван, когда он увидел, что док скинул свой рюкзачок и исчез в бассейне. «Хватит таращиться на воду, а то глаза на лоб полезут. Давай-ка лучше перекусим», — сказал Алекс. Альтаирцы не в пример людям могут часами задерживать дыхание. Через четыре минуты Стэн засек время. Над поверхностью воды показалась морда Дока. Выйдя на берег, медвежонок отряхнулся и поежился. Вода была холодной. Несмотря на отчаянное сопротивление Дока, Алекс завернул его в свою рубашку. На глубине трех метров есть узкая щель, метра четыре в длину. «Не уверен, что вам удастся в нее протиснуться, но чем черт не шутит? Ну а дальше, если вы развернете свое нескладное туловище на 90 градусов, то вы нырнете в маленькой пещерной комнатке, над которой находится свая». Стэн с Алексом переглянулись. Галантным жестом руки Стэн предложил Килгуру наряд первым. «Нет, парень, уступаю это право тебе. Если я застряну, вы тоже не сможете выбраться». Стэн сделал двенадцать глубоких вдохов, достаточно для того, чтобы насытить кислородом легкие, но не весь организм. Сняв рюкзак и пояс, он связал их и прыгнул в воду. Грязная вода была черной, как сама безлунная ночь. Свет фонаря на каске едва пробивал ее толщу. Чем ниже погружался Стэн, тем вода становилась холоднее. Подплыв вплотную к скале, Стен нащупал пальцами проход и протиснулся в него. Проход тянулся вверх. Стен больно царапался животом Ашаша у скалу, и вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха. Сердце готово было выскочить из груди. Пальцы выставленных вперед рук наткнулись на глухую стену. Дикий безотчетный ужас охватил все его существо. Руки стали лихорадочно шарить по стенам прохода. Есть. В самом верху, почти над головой, Стэн нащупал узкую, словно лезвие ножа щель. Отчаянно оттолкнувшись одна от дна ногами, Стэн вошел в нее. Острые выступы больно царапали кожу лица и головы, но Стэн не обращал на это внимания. У него было только одно желание — поскорее глотнуть воздуха. И вот, наконец, этот кошмар кончился. Вынырнув из ледяной воды, Стен открыл рот так широко, что чуть не вывихнул челюсть. Воздух, долгожданный воздух. Выбравшись на берег, Стен никак не мог перевести дыхание. В черной воде появилась мутная светящаяся точка. Док выпрыгнул с вечерного озера прямо на берег, как пингвин. Маленький коала сел напротив стена. вид у него был очень несчастный. Шерсть намокла и слиплась, маленькая тельца дрожала от холода. Килгур таки действительно застрял. С большим трудом, пробравшись в тупику, он попытался протиснуться в щель на потолке, но его грузное тело было просто-напросто не в состоянии проделать трюк «нож, входящим в масло». В этот момент Алекс горько пожалел, что не послушался одного знахаря, советовшего ему сесть на специальную диету и сбросить несколько килограммов. И все-таки он не отчаивался, его огромные легкие вмещали много воздуха. Может, лучше повернуть обратно и подумать, что делать дальше в безопасном месте? Стэна жаль, как он там справится без меня. Сделав пару неловких движений, Килгур понял, что не может протиснуться обратно. Он снова предпринял попытку проскользнуть щель, но безрезультатно. Алекс понял, что скоро начнет задыхаться по-настоящему. «Да что я, в конце концов хуже какого-то Магомета, которому гора то шла, то не шла», подумал Алекс и уперся в скальный выступ, считавшийся тупиком. Это неправда, что земля задрожала и разверзлась, как потом утверждали в питейных заведениях бойцы отряда богомолов. Просто от скалы, не выдержавшей такого натиска, откололся громадный камень, уступая дорогу могучему шотландцу. Полягушачи, разгребая холодную воду ногами, Алекс устремился к поверхности, к воздуху, к свету. Наконец, Алекс вынырнул и сделал несколько больших глотков воздуха. Выгнув спину, с шумом отфыркиваясь, он медленно поплыл вперед, словно кит, собравшийся выброситься на берег. Стэн, подплывший к тому месту, откуда должен был вынырнуть Килгур, уже готовился к повторному погружению, рискованному и бессмысленному, ради спасения товарища. Он помог полубесчувственному Алексу добраться до суши. «Встретил знакомую рыбу, заболтался», — объяснил Алекс причину своего долгого отсутствия. Группа продолжала работу. Все остальное для них было сущим пустяком. Транспондер точно указал местоположение огромных свай, стоявших в своде пещеры. Небольшой взрывной заряд произвел приличное разрушение фундамента полой сваи. Образовавшиеся отверстия могли запросто пролезть три человека. Измученным и продрогшим до костей членам группы оставалось только взобраться на 7-метровую высоту по гладкой и скользкой, как стекло, внутренней поверхности железобетонной сваи.